Глава 41. Сцена на парк Лейн. На парк Лейн, который, как всем известно, выходит на Гайд парк расположены лучшие особняки Лондона. Здесь проживает английская аристократия. Во многих домах живут представители самых знатных семейств. В тот самый день, в который сэр Роберт Котрелл нанес неожиданный визит мистеру Ричарду Свинтону, в назначенный час открылся Фаэтон. запряженной парой красивых пони, с летящими гривами и хвостами, двигался по парк Лейн и остановился перед одним из самых великолепных особняков. В особняке жил известный представитель своего класса. Вот же держал джентльмен, который, по всей видимости, умел с ними управляться. Рядом сидела леди, вполне соответствующая экипажу. Лакей, в ливреи застегнутый на все пуговицы и в высоких сапогах с отворотами, находился на заднем сидении. Хотя джентльмен был молод и красив, леди молодая и прекрасна, а лакей тщательно одет, взгляд человека, привыкшего к подобным декорациям, сразу разглядел бы, что экипаж нанят по случаю. Нанял его Ричард Свинтон. Именно он держал в руках вожжи, а украшала экипаж его жена. Пони направлялись с таким искусством, что когда экипаж остановился перед резиденцией вельможи, он оказался точно под окнами гостиной. Сделано это было намеренно. Грум, соскочив в сиденье, как кузнечик, подплыл к двери, позвонил в колокольчик и задал обычный вопрос. Его светлость был дома. «Держи вожжи, Фэн», — сказал Свинтон, выходя из Фаэтона. «Держи крепче и не позволяй пони сходить с места. не на дюйм». Не понимая, чем вызван приказ, Фэн обещала его исполнить. Воспоминания о многих сценах, когда она подвергалась насилию со стороны супруга, помогали ей быть послушной. Экс-гвардеец поднялся по ступенькам, протянул карточку и был впущен в прихожую.